Глава 3. Караван Торговую площадь удалось найти без труда Бел абсолютно верно сказал, что совсем не обязательно бывать в городе, чтобы точно знать ее месторасположение Любое поселение, кроме столицы, строится по одному и тому же образцу Главная площадь всегда в центре, и все улочки ведут к ней». Побродив среди купцов и огромного изобилия выставленных на продажу товаров, удалось выяснить, что в центральной области империи с рассветом уходит только один караван. Так что особого выбора, собственно, и не было. Сначала глава каравана отказался от предложения Виктора «включить их маленький отряд в состав путешественников взамен услуг по охране груза и людей». Мотивировал он это тем, что еще в начале торгового пути из одного небольшого государства, расположенного у самых имперских границ, нанял отдельный отряд из десяти бывалых воинов и мага-старичка, направлявшегося в столицу к сыну. Этот престарелый чудотворец был старинным другом купца. По сложившейся традиции, оба приятеля предпочитали колесить по свету вместе. Непоседливые и любознательные от природы, они неоднократно давали себе слово осесть где-нибудь и перестать мотаться по дорогам в поисках знаний и приключений, но раз за разом нарушали свои клятвы. В этот раз маг решил, что для осетлого образа жизни нужен не какой-то тихий уголок, а большой дом, под крышей которого соберется вместе вся его семья. Возможно, это был всего лишь предлог, чтобы снова пуститься в путь, Но он горячо заверял своего друга, что как раз в столице, в доме своего единственного сына, он обретет долгожданный покой. Купец не спорил, мудро полагая, что только время расставить все по своим местам, и, конечно же, был несказанно рад предоставить защиту своего каравана опытному магу. Ему и самому не помешало бы остепениться. Может, за время путешествий старый приятель сумеет уговорить его бросить якорь в главном городе империи. В любом случае, эта поездка обещала быть приятной, и полностью полагаясь на мастерство именитого мага усиливать охрану каравана, он считал излишним. И только заметив у Виктора два меча, прицепленных к поясу, караванщик передумал. Обои руки воины не так часто встречаются, чтобы ими пренебрегать, тем более, что этот ничего особенного, кроме включения в состав каравана личной повозки, не требовал. Виктора же предложение стандартной оплаты обычного охранника вполне устроило. Кроме того, он руководствовался и другими мотивами. Путешествовать в компании гораздо удобнее и безопаснее. Но самое главное, здесь вряд ли станут искать скрывающихся от магов-беглецов. По логике те должны избегать любых контактов с членами магической братьи и уж тем более с торговцами, находящимися под защитой представителя «зеленых». Караван выходил в путь на следующий день, так что для сбора в дорогу и найма слуг времени оставалось достаточно. Заключив договор, Виктор прошел по лавкам, посмотрел на разные товары. В городе этого мира он еще ни разу не был. По сравнению с ценами в деревнях наблюдалась невероятная дешевизна большинства непродовольственных товаров. Иногда стоимость чего-то здесь составляла всего треть деревенской цены на такие же товары. В то же время... Продукты питания стоили почти в два раза дороже, чем в глубинке. А вот некоторые предметы роскоши, к которым относились и ткани высокого качества, ценились больше всего. Материи в империи не производились. Не было подходящих условий для выращивания льна или овец. Почва в основном была глинистая, пастбища густыми не назовешь, а технические культуры, такие как лен или хлопок, попросту не приживались. Зато гончарное ремесло процветало. Такого разнообразия глиняной посуды, статуэток, женских украшений и еще бог знает чего Виктор никогда не видел. Но никакой кувшин не прикроет ноготы, а модницам помимо ожерелей требовались нарядные платья. Караван, в составе которого Виктор договорился ехать в столицу, как раз и был по большей части загружен именно такими товарами, закупленными в южных государствах. Прислушиваясь к разговорам, Виктор догадался о еще одной причине неоправданно большого скачка цен на чужеземные товары. Развилось много разбойников, из-за чего торговцы стали приезжать реже и только в составе больших караванов под надежной охраной. Собокупность этих факторов и объясняла дороговизну привозимых изделий. Поскольку лето подходило к концу и ночи становились холодными, Виктор прикупил у одного из купцов три теплых одеяла из шкур какого-то пушистого животного. Остальные припасы и приспособления для длительного путешествия он мельком видел в повозке, снаряженной для них хозяином таверны. Тот знал толк в подготовке к длительным походам и, казалось, предусмотрел абсолютно все. В гостиницу Виктор вернулся вовремя. Брат Жена как раз привел для найма парочку слуг. Служанка предназначалась для верии. Девушка выглядела несколько старше Верии и специально нанималась для услуг богатым госпожам. Умела готовить и помогать им в длительных путешествиях. Насколько понял Виктор из расспросов, ей самой нравилось путешествовать, а если за несложную работу еще и деньги будут платить, то почему бы не наняться в сопровождение? Отзывы о прислуге таверчик от знакомых получил хорошее, поэтому и предложил ее Виктору. У парня возражений не нашлось, и служанка отправилась знакомиться с Верией. А вот со вторым кандидатом дело обстояло не так гладко. Почему Джен собирался нанять мужчину для Виктора, понятно. Помощник нужен для управления повозкой и выполнения хозяйственных работ в путешествии, а значит должен быть достаточно сильным и выносливым человеком. Именно такой претендент, хоть и в слегка помятом состоянии, обнаружился вблизи заведения. Им оказался никто иной, как тот самый вожак грабителей из тёмного переулка. Об этом факте из биографии соискателя хозяин таверны, скорее всего, даже не подозревал. Гораздо проще предположить, что парень из глубинки, каким тот и выглядел, попал в переделку. «Что-то ты не похож на порядочного человека». Ироническая усмешка само собой появилась на лице Виктора, когда он рассматривал претендента на место слуги. Быть узнанным он не боялся. Его-то бандит точно не видел. Старуху молодой девушки бывший разбойник не узнает. А воины в полном боевом снаряжении, да еще и в темноте переулка, должны казаться одинаковыми. Вид бывшего вожака-грабителя был откровенно жалок и нисколько не соответствовал облику доброго селянина. Мятая потрепанная одежда и увесистая деревянная палец, прицепленная на ремешках к телу, придавала парню комичный и одновременно устрашающий вид. Огромный синяк на половину лица только дополнял его. Череп у парня оказался очень крепкий. Виктор прекрасно помнил, как бесцеремонно отправил здоровяка в полет в сторону подельников. — Непорядочного из меня не получилось, — мученически скривившись, пробормотал парень. Даже легкое усилие открыть рот вызывало ощутимую боль. Не буду скрывать. Недалеко, как вчера ночью, боги решили прервать так и не начавшуюся, разбойничью карьеру, оставив меня в живых, в отличие от сообщников. Я решил, что это знак свыше. Больше грабители я не ногой. Подобные предупреждения дважды не посылают. К сожалению, кузнецы и без тоже никому не нужны. Вот, решил попытать счастье в слугах. Тебя как зовут, разбойник? Смотреть без смеха на попытки парня придать лицу благопристойное выражение было нельзя. Из-за синей, распухшей половины лица гримасы больше походили на клоунские ужимки. Теркус, господин, склонил голову парень. Хорошо, теркус. Беру на службу, но ты все расскажешь о прошлых похождениях. А про себя Виктор подумал. Нанять такого слугу значит еще больше сбить с толку возможных преследователей. Кто в здравом уме будет брать в услужение человека, ранее подрядившегося, убить тебя? Ведь кто-то же нанял этого верзилу соратниками для захвата старухи, следовательно, и опознать его заказчики в состоянии. «Да, господин!» Радостная улыбка, по крайней мере, она должна была быть радостной, превратила физиономию нового слуги в очередную искривленную пародию на человеческое лицо. Денег у парня не было. С такой рожей ему вряд ли удастся найти хоть какую-то работу, а тем более попасть в услужение. Похоже, боги вознаградили его за правильное решение. «В конюшне гостиницы стоит наша повозка. Тебя проводит гостиничная прислуга. Проверь». Все ли необходимо имеется для путешествия, чуть позже доложишь. Заодно несешь одеяло, ночевать будешь в повозке. Завтра выезжаем в соседний город с караваном». Виктор сгрузил покупки на руки парня. Радостный теркус под предводительством вызванного гостиничного слуги пошел выполнять первое распоряжение хозяина. А Виктор, поблагодарив довольного выполненным поручением брата-тавернщика и распрощавшись с ним, поднялся в комнату воина. Верия в это время меняла повязку на руках Белла. «Я тут нанял слуг по случаю», — сообщил Виктор, заходя в комнату. «Знаю», — кинула девушка. «Уже послала нашу служанку за чистыми винтами и эликсирами. Сегодня ночью друзья передали мне запас зелий, но в поездке лучше иметь резерв побольше». «Ах, черт! Я же прикарманил все деньги!» Виновата посмотрел на девушку Виктор. «Не переживай». Брат-товернщика со служанкой передал еще один кошелек с монетами. Снисходительно усмехнулась Верия, неспешно продолжая работу. Они за одно утро получили месячный доход предприятия. Похоже, родилась легенда, которую люди будут помнить веками. Зал не вмещает всех желающих посмотреть на твой меч. «Он не мой», – недовольно поморщился Виктор. «Теперь твой». «Вряд ли найдутся охотники при кармане чужой волшебный меч», – не прерывая работы, возразила девушка. Ну, мой так мой, не стал больше спорить Виктор. Что-то меня в сон клонит. Выспаться, что ли, перед путешествием? Где тут моя комната? Соседняя с этой кивнула в нужную сторону Верия, бросив быстрый взгляд на Виктора. Не пугайтесь на слуги. Это бывший бандит, который жаждал ограбить вас в переулке. В ночном сумраке невозможно подробно рассмотреть лица противников, да и узнать вас в новом обличии, у него не получится. Парень послужит лишним прикрытием от ищеек. Постоянно зевая, направляясь к выходу, поведал последнюю новость Виктор. Ночью он не выспался. Его сильно клонило в сон, хотя обычно раньше мог держаться на ногах по несколько дней. Виктор не заметил удивленных взглядов, которыми обменялись Верия с Белом. «Говорил же, он еще что-нибудь придумает», кивнул Бел на закрытую дверь. «Нанять в слуги бандита? Верх безумия!» Недовольно качая головой, проворчала девушка, возвращаясь к врачеванию воина. Небольшой накопленный жизненный опыт протестовал против столь нелогичного шага. «Не скажи», — задумчиво пробормотал воин. «Из некоторых бандитов получаются самые верные слуги. К тому же парень прав. Искать беглецов, путешествующих вместе с бывшим противником, никакой маг не додумается. Будь он хоть зеленым, хоть каким-нибудь другим». Виктор с трудом добрался до комнаты, хотя там и добираться было нечего. Всего несколько шагов до соседней двери. Сон клонило все сильнее. Видно, сказывались все последние приключения. Быстро сняв кольчугу и остальную одежду, глаза просто слепались. Он завалился на кровать. Сознание отключилось, едва голова коснулась подушки. Вечером в комнату скользнула легкая фигурка девушки. Приведя в порядок разбросанную по комнате одежду Виктора, Верия сама разделась, и нырнула под одеяло. Девушка замерзла в коридоре, а от Виктора шло такое оживительное тепло. Она прижалась к его теплому боку и, немного помечтав, заснула. Повернщик снял для них в гостинице всего две комнаты, а Верия числилась невестой Виктора, так что если бы осталось ночевать у Белла, слуги могли не к месту распустить языки. Рано утром Виктор проснулся. За окном еще только светлела. Он чувствовал себя отдохнувшим. Сон помог сбросить напряжение предыдущих суток. Виктор уже хотел привычно потянуться, но вдруг замер от странного ощущения, что под одеялом что-то не так. Осторожно приподняв край, он обалдело уставился на копну женских волос. Верия безмятежно спала, прижавшись к нему теплым телом. Рука безвольно обнимала его, а невесомое прозрачное ночное одеяние ничуть не скрывало, Она против подчеркивала изящные изгибы тонкого стана. Рука парня находилась под головой девушки и заменяла Верей подушку. Словно почувствовав его взгляд, она вздохнула во сне и крепче прижалась к нему. Ее нога плавным и каким-то змеиным движением непринужденно обхватила его ноги. Виктор замер, боясь спугнуть волшебство этого мгновения, а затем осторожно опустил одеяло и задумался. Вроде ничего необычного. Вчера, забираясь в кровать, он вообще не соображал. Значит, девушка пришла к нему сама. Что-то Вере говорила на эту тему. Слова автоматически всплыли из памяти. Невеста спят вместе с женихами. По поводу отдельной комнаты для девушки Виктор не позаботился, а может, так и не положено делать в этом мире. По крайней мере, он не заставлял никого лезть в кровать. К тому же, новое приятное ощущение от пробуждения – Ему понравились. «Ой!» Раздался возглас из-под одеяла, и в то же мгновение приятная тяжесть, давившая на грудь Виктору, исчезла. Под одеялом происходила какая-то возня. Сначала она морщилась самыми невероятными складками, словно кто-то под ним запутался и не мог найти выход. Потом, сгруппировавшись, обозначилась небольшим бугорком. Помедлив несколько секунд, этот бугорок сначала уткнулся в бок Виктора, снова ойкнул, и бодренько переместился к самому краю кровати. Одеяло зашевелилось, и из-под него показалась голова девушки. Стараясь не смотреть в глаза Виктору, ночная соседка смущенно пробормотала. «Ты ночью был такой теплый! И вообще, закрой глаза, мне нужно одеться!» «Я уже почти все рассмотрел!» Усмехнулся Виктор, глядя на покрасневшее смущенное лицо. «Это другое!» Не знала, что сказать в ответ Вере. Ладно. «Застенчивая ты, моя невеста, так уж и быть, закрою». Виктор закрыл глаза. Судя по шуршанию, соседка выскользнула из-под одеяла и пошлёпала босыми ногами по коврику перед кроватью. «Всё, можешь открывать», — раздался голос через некоторое время. Виктор открыл глаза и обнаружил Верию сидящей на стуле в накинутом на тело длинном тёплом халате. «А теперь твоя очередь закрывать глазки». Озадаченно пробормотал Виктор, чувствуя себя не очень уверенно под взглядом девушки. Он вообще не помнил, как вчера раздевался, но сейчас лежал абсолютно голый. «Подумаешь, чего я там вчера не видела?» С довольной улыбкой на лице отомстила Верия. «Одевайся, а я пока проверю раны Белла». Девушка поднялась и легкой походкой проплыла мимо Виктора. «Вот же наградил бог попутчицей!» Задумчиво проворчал Виктор, быстро одеваясь в аккуратно сложенную на сундуке возле кровати одежду. Так ее сложить в полусонном состоянии он не мог. Непонятно вообще, почему его вчера сморило. Выйдя за дверь, Виктор обнаружил в коридоре привалившегося к стене нового слугу. «Господин, ваша невеста вместе со служанкой в комнате дяди. Повозка проверена. Для путешествия в соседний город припасов должно хватить». «Все необходимое имеется», — четко отчитался он. «Ты хоть поел что-нибудь?» — поинтересовался Виктор со смущением, вспомнив, что никаких денег в слуге он вчера не выдал, а своих у того могло и не быть. Никудышний пока из него, господин. «Меня Сара накормила», — немного смутился Громила. «Госпожа выдала ей вчера аванс». «Ты, если что надо, говори». Я долгое время в одиночку путешествовал по далеким местам, пока недавно не встретился с госпожой и ее дядей. Немного виновато пояснил ситуацию Виктор. «Ничего. Дело молодое, житейское. Госпожа у вас красавица. Трудно не влюбиться», — слегка замелся Теркус, переступая с ноги на ногу. «Я здешние расценки на услуги не очень хорошо знаю. Этого пока хватит?» Виктор выгреб из кармана куртки десяток серебряных монет, ранее отложенных из кошелька, на мелкие нужды, и протянул парню. «Хватит!» – радостно кивнул тот и на всякий случай пояснил. «Это примерно недельная оплата хорошего слуги богатого господина». Виктор по памяти прикинул наличность в кошельке. Не так много, как хотелось, но на некоторое время должно хватить. К тому же у Вере есть еще кошелек, переданный вчера тавернщикам. До встречи с девушкой у Виктора денег в лучшем случае оставалось только на еду на несколько дней. Так что можно считать, снежданная случайность обеспечила его ресурсами на некоторое время, но нужно искать и дополнительный заработок. В другом городе благодарного тавернщика не будет, а постоянно охранять караваны Виктор пока не собирался. Да и доход от этой работы небольшой. «Выводи повозку к воротам». Как только лечебная процедура у дяди моей невесты закончится, будем отправляться. Скоро карван двинется в путь, и мне не хочется глотать пыль в хвосте». Распорядился Виктор, и слуга отправился выполнять полученный приказ. Раны Белла заживали хорошо, так что подготовка к дороге не заняла много времени. Верия переоделась в походные одежды и спустилась вниз вместе с Виктором. Слуги гостиницы вынесли следом пару небольших походных сундуков. последний подарок тавернщика. Как догадался Виктор, именно там теперь скрывается ночнушка девушки, в которой он обнаружил ее под одеялом. Воспоминания об утреннем событии привели Виктора в хорошее расположение духа. Следом за сундуками, сразу загруженными в багажный отсек, слуги осторожно снесли больного дядюшку. Несмотря на некоторую суету, погрузка прошла довольно быстро. Виктор помог, верясь на лошадь, а сам вскочил на своего коня. К парочке на небольшой лошадке пристроилась служанка Верии. Управлял повозкой чем-то довольный Теркус. К месту сбора на торговой площади прибыли вовремя. Других привилегированных богатых спутников, кроме них, в караване не было, поэтому транспорт путешественников пристроился сразу за повозкой главы. Увидев Виктора, тот жестом подозвал его. Торговец находился с магом впереди обоза. Верия не решилась ехать с Виктором. В последнее время магов она предпочитала обходить стороной. К тому же этот принадлежал Зеленой башне. На всякий случай девушка прикинула лошадку и забралась в повозку к Беллу. Виктор подъехал к купцу и пристроился рядом. С другой стороны ехал маг. Теперь состоялось настоящее знакомство. Торговец Лисп уже много лет водил караваны по землям государств и империй. Непосредственный характер не позволял ему подолгу оставаться дома или задерживаться на одном месте. Несколькими магазинами управляли его сыновья, а он предпочитал путешествовать. С магом Красом Лоусом, таким же неугомонным путешественником они были знакомы с незапамятных времен. Каждый раз, когда их пути совпадали, они предпочитали колеседить вдвоем. Купец предоставлял место в рядах каравана, а маг обеспечивал охрану. Так случилось и в этот раз. Обоим старикам захотелось отдохнуть среди родственников в главном городе самой мощной империи в протекторате зеленых магов. Империя Ксилон с одноименной столицей являлась основной военной силой протектората. В этом городе располагалось несколько магических школ и академий. Кое-какие познания об устройстве вертикали власти в этом мире Виктор уже имел. На планете существовали протектораты, в состав которых входили отдельные государства под управлением империй. Каждая страна имела своего правителя из числа аристократов, подчиняющихся императору, но верховной властью обладали лишь главы магических башен. Как правило, руководил башней потомок основателя магической династии. Иногда они менялись в случае затухания необычного дара в потомках, Обычно маги в прямое управление государствами не вмешивались, но решения наблюдателей или протекторов местной администрацией исполнялись неукоснительно. Вся технология, обеспечивающая стабильное существование общества, базировалась на магических принципах. «Откуда едете?» – поинтересовался Лисп у Виктора после более близкого знакомства. «Из южных градств», – ответил тот. С белым они заранее уточнили ответы на подобные вопросы. Везу невесту и ее дядю в Кселон. Давно обещал ей показать большие города, а то живем в захолустье. Я так вообще только недавно попал на развитые территории. Раньше все по пустыням с наставниками путешествовал. Вот, пробормотал лис, поборачиваясь к магу. Говорил же, у него южный загароты, северянин, северянин. А на сидит, как северянин, с недоумением пробурчал маг. Он много путешествовал и прекрасно знал особенности жизни в различных районах мира. Верховой езде меня учил наставник с севера. Нашелся с ответом Виктор. Тогда понятно. Кивнул мак и уже добродушно ворча добавил. Правильно, что невесту сначала в поездку взял. Сейчас бабы такие пошли, что ни на что не годны. У меня сын на такую авантюристку нарвался. Еле потом отбрыкались от свадьбы. Если поход выдержит то надежная жена будет». «Она у меня боевая особа. Вдали от цивилизации всегда неспокойна». «Недавно нарвались на разбойников. Там дядя получил рану, а на ней и на мне не царапины. Десяток уродов положили. Вот теперь решили к каравану пристать», — пояснил Виктор свое желание путешествовать в компании. «Да, разбойников развелось много». Тяжело вздохнул караванщик. Раньше хватало пятерки воинов для охраны, а теперь иногда и десятка мало будет. Хорошо, мы основные разбойные графства миновали. Следующий город будет уже в пределах Силона, а не пограничным, как этот. Император основные дороги контролирует войсками, так что караваны там не часто грабят. Их группу неожиданно догнал один из воинов сопровождения и, невольно прервав разговор, доложил листву, что обнаружилась неисправность оси одной из телег. Торговец, злобно ругаясь на нерадивых подчиненных, направился давать разнос погонщикам. Только вышли из города, а уже проблемы. «Так всегда бывает», — философски проводив его взглядом, ухмыльнулся маг. «По опыту знаю. Из двух десятков телег обязательно найдется одна проблемная». Первый привал в обед всегда бывает длинным. Народ устраняет обнаруженные недостатки. Возле городов бандиты предпочитают не нападать, так что пока бояться нечего. Поэтому и охрана расслаблена, и дозор вперед не выслан. Чтобы не дать старику заняться расспросами, Виктор сам закидал его вопросами. Мак скучал, поэтому с удовольствием увлекся повествованием о собственных приключениях. Внезапно старик замолк на полусловии хрипло застонал. Непонятно, что послужило толчком, то ли этот беспомощный стон, то ли тонкая тень, замеченная краем глаза, но именно с этого момента с Виктором стало происходить нечто странное. Время затормозило бег. Медленно, словно с трудом преодолевая сопротивление воздуха, ставшего как будто вязким, перед глазами проплывала стрела. Он с недоумением проводил ее взглядом и увидел также неторопливо падающего с коня мага, в теле которого уже торчала точно такая же. Все вокруг было настолько заторможено, что Виктор просто поднял руку и перехватил скользящую мимо стрелу. Точнее, попробовал перехватить, но у него не очень-то это получилось. Своего движения он не рассчитал, и тонкая древка просто сломалась в сжатой ладони. Другой рукой Виктор уже выхватывал меч, одновременно наблюдая, как из кустов вдоль дороги на караван медленно вываливается толпа разбойников. Против копий, которыми были вооружены нападающие, на коне не попрешь. Виктор соскользнул на землю. Свободной рукой он достал спрятанный в рукаве нож. Орудовать в толпе только мечом не самое лучшее решение, а нож в ближней схватке самое то. Замедленное кино почему-то продолжалось. Действуя мечом и ножом, он быстро очистил пространство вокруг упавшего старика, попутно перерубив еще пару стрел, направленных ворочавшегося на земле мага. Виктор глянул на караван. Показалось, что нападающие облепили повозки, как муравьи. Десяток охранников с трудом отражали натиск, окруживших их бандитов, тыкавших воинов различными острыми предметами, иногда даже не похожими на оружие. Лучше всех дело обстояло у фургона Виктора. Узловатое деревянное палец с бабочкой порхало в руках теркуса. Парень успевал отражать нападение с обеих сторон. Позади уже лежала горка тел, пытавшихся пролезть под тент. Верия не сидела без дела, орудуя любимым оружием. Служанка Сара пряталась между колес и длинным ножом добивала противников, упавших после ударов Теркуса и Верии, до кого могла дотянуться. Неожиданно обстановка резко изменилась. Маг, приподнявшись с земли и Вером, запустил кучу небольших огненных шариков. Направляемые заклинанием, те быстро находили цели, превращая людей в огненные факелы. Замедленное кино резко отключилось, и Виктор заметил лишь рощерки слепящих молний. Два дерева у дороги по направлению движения каравана охватил настоящий огненный смерч. Похоже, лучникам, обосновавшимся там, пытавшимся превратить мага в ежика, наступил конец. Вопли заживо сгоравших разбойников быстро отрезвили остальных нападавших, разбойники бросились прятаться в кусты, откуда чуть ранее выскакивали. Два очередных огненных смерча не замедлили появиться из рук старика и промчаться по обеим сторонам дороги, моментально выжигая приличную полосу вдоль нее. Мак, морщась, поднялся на ноги и окинул злобным взглядом образовавшееся пепелище. Круткий жест, и пожар мгновенно погас. «Спасибо за помощь. Если бы не ты, эти барванцы прибили бы старого идиота. Наверное, пора на покой». Невольно покачал головой мак, оторвал взгляд от результатов собственных трудов и уставившись на Виктора. — А ведь ты стихийный мак воздуха. Я видел, как во время схватки вокруг тебя плясал воздушный вихрь. — Потом поговорим на эту тему. — А что с раной? — удивился Виктор. — Я же видел, как в вас воткнулась стрела. — Ничего. — Пустяки, — поморщился тот. — Как-то по молодости копье в теле выжигал. Вот тогда было больно. «Рану я закрыл, в остальное подождет». Вдвоем они прошли вдоль каравана, оценивая потери. Небольшие ранения получили четверо из тридцати возниц. Погиб один воин. Метательный нож вонзился ему прямо в глаз. Несравненно больше раненых и убитых было у нападавших. Их изрубленные и исколотые тела валялись возле каждой повозки, а горки пепла по краям дороги отмечали путь бегства остальных неудачников. До того момента, как в бой вступил оправившийся от ранения маг, оборонявшие обоз успели прикончить довольно большое число грабителей. Остальные приходились на долю Виктора и мага. Люди в подчинении у караванщика оказались опытными путешественниками. У всех под поврежденной одеждой Виктор заметил легкие кольчуги. Сам купец не пострадал. Он как раз осматривал ось под телегой, когда началось нападение. «Что-то совсем бандиты обнаглели. Караваны уже у городов грабят», — недовольно пробурчал Лис, почищая одежду от налипшей на нее грязи. Кататься под телегой, уходя от ударов разбойников, пришлось по пыли. К ним подбежал командир отряда охраны и, уважительно поглядывая на Виктора, доложил. «Господин Лис, пленных бандитов двенадцать человек. Все ранены в той или иной степени. Господин Вик» покрышил полтора десятка самых боеспособных, нападавших на голову колонны. Его слуги отправили на тот свет шестерых. Пятерых прикончили обозники, остальные на счету охраны. Если бы дали нападавшим еще несколько секунд, потери у нас были бы гораздо больше. Бандиты своей численностью почти продавили оборну. «Раненых разбойников перевязать и сгрузить в одну телегу. Наших раненых в другую. Задерживаться и возвращаться не будем». «Чиним проклятую ось и едем дальше. Сдадим нападавших в следующем городе. Призовые распределим между ранеными и семьей погибшего воина», — распорядился торговец. «Господин Вик, вы позволите выбрать кое-что из доспехов нападавших? Вы их очень хорошо располосовали, но некоторые части еще вполне годны для использования. Цену мы компенсируем». Глава охраны посмотрел на Виктора. «Забирайте», — кивнул тот. «Зачем ему испорченные доспехи?» Хорошие отношения с окружающими людьми для Виктора гораздо важнее. По тем же соображениям он повел мага в собственную повозку. Верия без дополнительных вопросов обработала тому рану. Стрела пробила мышцы и ключицу. Древко маг выжег прямо в теле. Основная его стихия как раз огонь, и он управлял им виртуозно. У девушки нашлись качественные лечебные эликсиры. Она ими запаслась в большом количестве для врачевания ран Белла. И на всякий случай. Вот теперь излишки пригодились. Закончив с магом, Верия сама направилась помогать остальным раненым. После перевязки маг опять обратился к Виктору. «Если решите отказаться от пути воина, поступайте в магическую академию. Судя по тому, что я видел во время стычки, у вас есть неплохие задатки к воздуху. В любом случае, сейчас напишу рекомендательное письмо. Можете обратиться к моему сыну в столице». Он сейчас работает секретарем в Академии Зеленой Башни. Там же на специальном амулете удобно пройти тесты на направление магии. Обычно в воздух у большинства магов сопровождается возможностями как минимум еще в одной стихии. Если не захотите примкнуть к нашей башне, обучение придется оплатить. Думаю, для этих целей деньги найдете. Воин маг очень ценится у вождей. Это вам. «Не мечом в толпе махать!» Когда старик покинул повозку, на руках у Виктора осталось письмо с рекомендациями. «И зачем нам это нужно?» Уставилась на Виктора девушка, вернувшаяся после обхода обоза. «Листья нужно прятать в лесу, даже если это листья другого цвета!» Улыбнулся Виктор, кивнув на передок повозки, где сейчас за пологом слуга правил лошадьми. «Нет зачем тому знать больше положенного!» Караван уже находился в пути. Лисп не стал задерживаться на месте нападения и, наскоро отремонтировав ось, приказал начинать движение. Белл одобрительно кивнул, отвечая на недовольный взгляд девушки. Он знал, как-то боится зеленых магов. Спорит с двумя мужчинами, себе дороже. Вере не оставалось ничего другого, как смириться. Несмотря на то, что день всего лишь перевалил за половину, Виктора опять клонило в сон. Возможно, стало сказываться очередное перенапряжение с коротечной схватки. Что-то раньше он не замечал за собой такой сомливости. Получив разрешение на отдых у торговца, парень удобно устроился на лежанке рядом с Белом. К вечернему ужину Виктор так и не проснулся. Бел запретил девушке его будить. Воин прекрасно знал, что сон – хорошее средство для восстановления нервов после опасной схватки. Слугам пришлось устраивать дядюшку в палатке, а Верия отправилась спать в повозку под бок к Виктору. Другой вариант из-за возможных пересудов слуг даже не рассматривался. Теркус и Сара расположились в отдельной палатке, нашедшейся в багаже запасной служанки. Судя по жадным взглядам, бросаемым девушкой на мощную фигуру Теркуса, они там собирались не только отдыхать. После пробуждения Виктор опять обнаружил спящую девушку под боком. Похоже, это начинает входить в привычку. Сквозь щель в пологе, накрывающем повозку, проникали лучи восходящего солнца. Осторожно, чтобы не разбудить соседку, он стал выбираться наружу. Попытка оказалась удачной. Закутав, так и не проснувшуюся девушку в одеяло, тихо одевшись и упаковавшись в чешучатую кольчугу, подарок товарища, он покинул фургон. Рассвет только набирал силу. Лучи солнца скользили почти параллельно поверхности земли. Караван остановился под пологом холма в центре луга, со всех сторон окруженного лесом. Дорога шла прямо через вершину холма. Два десятка повозок, поставленных в круг, создавали лагерь, неприступный для противника или больших зверей. Трое воинов наблюдали за окружающей обстановкой, находясь на небольших вышках, собранных из длинных жердей и расположенных сразу за линией повозок. Лис уже не рассчитывал на спокойствие вблизи города. Если бы бандитам удалось сразу вывести из строя мага, охрана такого количества врагов могла и не отбиться. Дежурившие на высоте воины почти синхронно помахали Виктору руками, заметив его перемещение по лагерю. Он махнул в ответ. Рядом с повозкой, в которой Верия все еще нежилась в объятиях Морфея, были установлены две походные палатки. Белл и слуги еще спали. В котле у потухшего костра нашлась остывшая похлебка с мясом. Наверное, ему еще с вечера оставили порцию. Жрать Виктору захотелось неимоверно, как будто он неделю ничего не ел, даже живот завел борчащую музыку. Всего пару минут длилась расправа с оставленной порцией. На веселой стук ложки из палатки выглянула неодетая Сара. Ойкнула, обнаружив перед собой господина, и мгновенно скрылась за пологом. После тихих возгласов и некоторого шуршания оттуда сначала вылез невозмутимый теркус а за ним показалась смущенная девушка. Виктор, не прерывая пережевывания последних крупиц пищи, отсальтовал им поднятой рукой, сжатой в кулак. У местных это признак отобрения. Теркус также невозмутимо направился кучей хвороста, сваленного возле повозки, а еще больше смутившаяся девушка стала копаться в походном мешке, пристроенном рядом с колесами. В нем хранились взятые в путь запасы пищи. Пока слуга заново разводил костер, Виктор доел остатки ужина и освободил посуду служанки для приготовления завтрака. Котел Теркус тут же отнес Саре, а сам занялся сброей лошадей. В это время к костру подошел командир отряда охраны каравана и протянул Виктору небольшой посвякивающий мешочек. «Это плата за доспехи. Кое-что нам подошло, остальное забрал себе караванный кузнец. То барахло годится только на перековку». «Отлично». Виктор пересыпал деньги в кошелек. «Где вы так научились махать мечом?» — поинтересовался воин. «Доспехи порезали, как глину». «Всю жизнь путешествую», — неопределенно ответил Виктор. «Рассказать собеседнику ему было нечего». «Это видно», — пробормотал воин. «На коне вас учили ездить северяне. Стиль боя похож на южный. одетый, как имперский аристократ. Да и у тех не у каждого чешуйчатая броня найдется». Больших денег такая вещь стоит. Друзья подарили заказанную услугу. Опять не стал особо распространяться Виктор. Вчера вы и нам, наверное, оказали такую же услугу. Всего лишь подарили жизнь. Если бы не прикрыли мага, нам бы пришел конец. Не ожидал я нападения настолько близко от города. Да и слишком большая толпа на бос навалилась. Маг вовремя отчухался. К сожалению, кроме ответной услуги... Мы ничего обещать не можем. Отряд образовался только недавно, в расчете нанесения охраны караванов на этой дороге. Так что, если что-то понадобится, ищите нас здесь. Воин, вежливо поклонившись, покинул Виктора. «Ммм... учти, такими обещаниями воины не разбрасываются, раздался голос белого, выглядывающего из своей палатки. Я же всего лишь выполнял работу, за которую платит караванщик. Пожал плечами Виктор. «За работу он и должен платить, а вот за собственную жизнь охрана тебе обязана», — усмехнулся тот, появляясь из палатки полностью. Облачение Бела как нельзя лучше маскировало его. В таком наряде никто бы не признал в нем бывалого воина и опытного бойца. Сейчас он на самом деле больше походил на богатого доброго дядю, сопровождающего племянницу в путешествии. «Как здоровье?» — поинтересовался Виктор. Бел уже выглядел вполне нормально. «Верия много чего умеет делать, в том числе и лечить людей». Билл присел рядом с Виктором. Приглушив голос до шепота, он добавил. «Отец ее хорошо учил, а лечебные магические манипуляции можно списать на действия тех же эликсиров, которыми меня пичкали пару дней». «Это правда, что магия оставляет след, который может распознать другой маг?» – удивился Виктор. Лишь недавно он повстречался с необычными эффектами и хотел узнать об этом побольше. «Конечно», — кивнул Белл, — «они чувствуют творящуюся невдалеке магию, только не могут определить, это действие человека или заколдованного нужным образом предмета. Лечебные лексиры эмуляют, оставляют схожие вибрации». Верия говорила, что даже если маг не видит работающие заклинания, то его действия ощущаются как легкий ветерок с той стороны, где они выполняются. В маги поддаться, что ли? Глядя на огонек костра, философски провормотал Виктор. Очень заманчивая идея научиться различным фокусам. Насколько он знал ничего подобного, псионы в более развитых мирах делать не умели. Странным Виктору казалось другое. Раньше у него никаких экстрасенсорных способностей не наблюдалось. Оттуда вдруг проявились. «Вик, ты как к Вере относишься?» Внимательно уставился на него Белл, переводя разговор на другую тему. «Не знаю», — задумался Виктор. Он на самом деле пока не разобрался в чувствах девушки. Слишком много неразрешимых проблем на него навалилось в последнее время и прошло с того времени совсем немного. Нужно, по крайней мере, на год где-то затаиться и дождаться прилета Стива. На год это в лучшем случае. Теперь еще появились проблемы с Верией. Отказать ей в помощи он не мог. Пророчество тоже добавило тумана в обстановку. Продолжая задумчиво смотреть на огонь, пробормотал. Она мне нравится. Это хорошо. Серьезно глядя на него, кивнул Белл. Если бы сказал, что влюблен, я бы не поверил. «Может, ты влюблен, только я об этом пока не знаю». «Мне просто кажется, что из нее выйдет отличная жена», — пошутил Виктор с хитрой ухмылкой, поглядывая на собеседника. «Это точно», — поддержал улыбку тот. «К тому же второй раз она полезла к тебе в кровать уже намного смелее, чем в первый». «Наверное, грелка в моем лице ей тоже нравится». Виктор поднял палку и поворошил хворост в костре, вызвав сноп искр, растворившийся в прохладном утреннем воздухе. «Что будем делать дальше?» — поинтересовался Белл. «Прятаться в магическом лесу среди магов», — пожал плечами Виктор, усаживаясь обратно. «Думаешь, в Академии нас искать не будут?» — задумался воин, анализируя ситуацию. «Меня точно не будут. По пророчеству я, великий маг. Как только вас спрятать?» — покачал головой Виктор. О, с этим проблем не будет. Знаю я эти академии. Вряд ли зеленая будет отличаться от других. Ученики живут в собственных или арендованных домах. Днем ходят на занятия. Сделаешь меня управляющим. Верия станет твоей женой. У нас все эти церемонии делаются просто. Заключите брачный союз в любом храме и никаких проблем. Если семье жить не получится и претензий друг к другу не будет...» За дополнительную плату союз можно потом разорвать. Только вот ты должен знать, что заклинание брака накладывает определенные обязательства на супругов. На других женщин ты даже смотреть не станешь». Ехидная ухмылка появилась на лице Белла. Там, где я жил, таких ограничений для мужчин не было», — огорченно пробормотал Виктор. «Дикари!» — с притворным возмущением проворчал воин. Надеюсь, свери, мы в этом вопросе поладим. Виктор непроизвольно глянул в сторону повозки. Хм, приглушенно рассмеялся Белл. Если она тебя за несколько дней совместной жизни не проткнула любимыми ножиками, вы точно поладите. А что были случаи? Удивился Виктор. Полка для хвороста замерла в его руке. Двоих претендентов на руку девушки ее отец лечил лично. — улыбнулся Белл. — Верия... Она очень разборчивая. — Постараюсь ее не раздражать, и если она не будет меня раздражать. Принимая информацию к сведению, кивнул Виктор. — Для учебы в Академии и для жизни нужны деньги. Тех, что нам дал тавернщик, надолго не хватит, — вздохнул Белл. — К сожалению, во время побега из башни захватить нужные для жизни средства не получилось. Отец Лерей не думал, что врагу удастся прорваться, а потом стало поздно проводить сборы в дорогу. «Знаю», — опять кивнул Виктор. О доходах на жизнь он уже задумывался. Некоторые варианты уже подготовил про запас, но необходимо более подробно познакомиться с городской жизнью в империи зеленого протектората. На дорогу до столицы должно хватить, тем более мне за охрану каравана что-то перепадет. По пути будем думать. Есть варианты. Бил начал рассказывать Виктору про жизнь в больших городах. Разговор шел до самого завтрака, когда служанка позвала их к котлу. К этому времени из повозки, сладко потягиваясь, выбралась довольная Верия. Выспалась она хорошо и точно знала, что сны снились приятные. Хотя о чем, она не помнила. С едой расправились быстро. Котел оказался малова для пяти голодных организмов. Остальные путешественники рядышком тоже готовили пищу на кострах. После утренних работ караван снова выстроился в колонну и двинулся дальше по пыльной дороге, вьющейся среди многочисленных густых рощ. Местность растелалась равниной вдоль дороги. Небольшие пологие холмы изредка позволяли рассмотреть путь впереди. За пять дней путешествия больше никаких значительных происшествий не случилось, если не считать того, что пленные разбойники в одну из ночей попытались сбежать. Конечно, только те, которые имели возможность это сделать после лечения. Охрана сработала четко, добавив к тяжелораненным еще парочку особо ретивых неудачников. Веря уже без особого стеснения ночевала вместе с Виктором, попыток к дальнейшему сближению ни она, ни он не предпринимали, что вело к некоторому неудобству при засыпании, но утром Виктор неизменно обнаруживал девушку у себя под боком. Не всегда ему удавалось выскользнуть от нее незаметно. Взаимное стеснение постепенно сходило на нет. Погода стояла по-летнему тёплая и без дождей, так что путешествие продолжалось без осложнений. Учитывая необходимость разжиться деньгами, Виктор предпринял первую попытку в этом направлении. Он убедил Лиспа попробовать питаться не отдельно каждой телеге, а сразу всем из одного котла. Один раз караван остановился на полдня для торговли в большом посёлке. На собственные деньги Виктор купил у местного кузнеца два больших котла и кое-какую мелочь. Совместными усилиями с обозным и местными кузнецами они соорудили нечто похожее на походную кухню. Испытания провели уже в дороге. Виктор у себя вроде не встречался с такими аппаратами несколько меньшего типа, поэтому основные принципы построения знал. Пришлось только немного увеличить длину трубы для нормальной работы агрегата. Поскольку готовила в первый раз Сара, а готовила она отлично, всех желающих отведать еды из большого котла на дневном привале пришлось оттягивать от кухни за уши. Вместо двухчасовой остановки на еду затратили всего полчаса. Сара готовила прямо на ходу, поскольку агрегат находился на телеге кузнеца, у которого имелся в наличии небольшой запас дров. То же самое случилось и перед вечерней стоянкой, только в этот раз маг пожертвовал на готовку личный огненный амулет, и дров вообще не понадобилось. В результате сокращения стоянок обоз прошел почти на 15 километров больше обычного дневного расстояния. Лисп был в восторге. Хотя охрана и погонщики могли остаться без части оплаты из-за уменьшения количества дней в пути, хорошее меню компенсировало это неудобство. Как правило, ни воины, ни погонщики не могли хорошо готовить, а питание полусъедобной пищи изо дня в день настроения не прибавляло. Сара против лишней работы не возражала. Лисп обещал платить ей, как любому воину охраны, заготовку для всего обоза. Для служанки это дополнительный заработок и весьма немалый. Все съестные запасы загрузили в телегу кузнеца, и у девушки появился значительный выбор продуктов для приготовления пищи. Лисп. Как и любой торговец, увидевший возможность получить прибыль, купил у Виктора простенькие чертежи походной печки, заплатив ему весьма приличную сумму и компенсировав расходы на изготовление. Самому производить и продавать такие печки у Виктора все равно бы не получилось, так что к обоюдному удовлетворению сделка прошла быстро и без большого торга. Лис продлил соглашение с Виктором и Сарой на охрану и кормежку не только до ближайшего города, но и на весь путь к столице. Торговец терял некоторое количество денег на лишних людей в караване, но получал значительные удобства. Вряд ли хороший повар согласится колесить до столицы с караваном, а для поиска подходящего необходимо много времени. Виктор же на время дороги обеспечивал себе и вере дополнительно прикрытие. Лисп планировал остановиться в городе на время графского карнавала для торговли. Виктор это тоже устраивал. Он никуда не спешил. Президенция Зеленой Башни в пограничном графстве Империи Ксилон. Господин Тарк, мы перекрыли дозорами все пути, ведущие за пределы протектората. Нашлись следы беглецов. Люди видели их повозку, спешно выезжающую из городских ворот. Приметы людей совпали с показаниями свидетелей. Высокий воин, старуха и молодой парень направлялись в сторону границы. Группы, разосланные на прихват, вернулись ни с чем. Беглецы свернули с основного тракта и пробираются лесными тропами. «Мы не можем охватить поиском все сельские дороги», — с грустным видом отчитывался перед главой «Зеленой башни» командир гвардейцев. «Я же сказал, нужно привлечь всех и не только наши силы», — недовольно глядя на подчиненного ряфнул Меринторг. «В последнее время его преследовали неудачи». Побег девушки рушил все его планы, а тут еще и маг из пророчества неожиданно вынырнул из неизвестности. Без указаний клал башень, чужие маги отказались участвовать в поиске. Виновато склонил голову гвардеец, хотя в этом вопросе вины за собой не чувствовал. «Гони войска аристократов, а то они что-то у нас зажрались!» Продолжая недовольно сверкать глазами, боркнул маг. м м я так и сделал, только те прислали совсем никчемных людишек». «У них даже коней не оказалось, не говоря уже о съестных припасах. Я укомплектовал ими дополнительные отряды нашей стражи, но остановить сильного мага они не смогут», — покачал головой гвардеец. «А, -а, -а что бы им? Мало мы с ней за защиту берем!» Мерину оставалось только ругаться. Он прекрасно понимал, что даже отряду гвардии будет трудно остановить чужого мага. Представители других башен отказались поддерживать действия зеленых, которые сами заварили кашу, напав на хоть и слабую, но равноправную башню белых и уничтожив их главу. Пророчество по поводу пришлого мага выглядело достаточно туманно. Уронить звезды сразу на всех никто не сможет, а вот посчитаться с врагами хорошим огненным дождем сильный маг вполне способен. Подставлять голову под такой дождик из-за ошибки зеленых главы других башен посчитали неправильным. «Аристократия, наоборот, считает, что мы и так у них все отбираем», продолжил оправдываться гвардеец. «Так уж и все», — проворчал маг, понимая упрек. «В последнее время денег для укрепления границ протектората требовалось слишком много. Свободные территории усилили натиск, а простые люди все в большем количестве бегут на их земли». «Свободные земли». Это своеобразные аномальные территории, где маги не имели возможности накапливать или восстанавливать магические силы. магической энергии на этих территориях не существовало.